А ведь в сумке у тебя некромант лежит так ни разу не открытый том о сущности и на бытия врученной гномы Не закинуть ли его в ближайший колодец, пока не поздно. Уж не этот ли трактат навел на некрополь армию святых братьев? И не последуя этой книге пойдет погоня? Рука некроманта сама потянулась к сумке. Выбросить? Избавиться от рокового текста пока не поздно. Правда, тут этот мальчишка приказать ему отвернуться и забыть. Все доводы разума говорили за то, чтобы закопать эту книгу в песок как можно скорее и глубже. Но в то же самое время что-то Фесса и удерживало. Трактат Саладорса – оружие, от которого не существует защиты. Как говорится, последний аргумент Некромантов. Но нет, не только. Это тропа, дорога, свет кромешной тьме. Фесс не мог подобрать точного определения что-то подсказывало ему, эта книга может очень-очень сильно пригодиться ему, причем отнюдь не для того, чтобы стирать с земли города, а напротив, чтобы защищать их. Меч ведь тоже может служить разному. Манускрипт остался в сумке Кералаеды. — Мы будем ждать здесь, — делавито сообщил тем временем Фейрус. — Старшие и остальные найдут нас сами. — А ты не думаешь, что до нас первыми доберутся серые? — осведомился некромант. не Мальчишка помотал головой и расплылся в улыбке. — Я очень хорошо скакал, у них таких проводников нету. Они ж солдат с севера нагнали. Мало кого из Солодорских допустили. — А ты как же туда угодил? В число избранных-то, как бы невзначай спросил Фесс. Ну, не мноех-то они взяли, — протянул мальчик. А меня старшая уже давно к ним в служке определила, сразу как только я в гнездо попал. Поклону пришлось отбить, не перечтешь. Зато я был у них мало что не лучшим. Все службы, все песнопения, все молитвословы на зубок, ночью разбуди, отвечу. Вот и сейчас... Тот, ну, которого мне пришлось того, он ведь вторым был инквизитором Саладоре, хотя они тут особо не усердствовали, с его и мирским величеством шутки плохи, так что людей-то здесь у нас не жгли. Оказавшийся болтливым и славоохотливым, Фееруз рассказал некроманту много интересного, о том, как гнездо узнал о пророчествах, Возвещавших скорое возвращение великого мастера И что будет он не бог, не сила А человек самый обычный И говорить с ним можно будет, как с человеком И не погнушается он преломить хлеб с птенцами своими И научит их новым путям И как гнездо обретет великого мастера своего в пустыне Окруженного врагами И узнает истинность его После того, как отвернет он лживые посолы слух спасителя, даже не имея никакого иного выхода, кроме смерти. — Погоди, погоди, — остановил неразговорчивого паренька Фесс. — А кто предсказал, кто напророчил? От кого такая весть пришла? — Не знаю, — растерялся Фируз. Старшая сказала, а потом свитки читать давала древние, там все сказано. Фесс вздохнул и пожал плечами. Загадки множились. «А долго ли нам ожидать?» Феерус жизнерадостно пожал плечами. «Пусть великий мастер не волнуется, серые нас не найдут». «Некроманту тоже хотелось бы в это верить». Гнездо появилось к вечеру, когда не только Фэс, но и даже и уже в конец умаялись от жары. Мальчишка, оказывается, захватил с собой небольшой тент, только это и спасло некроманта от участи обратиться в хорошо прожаренный бифштекс. Ну и, конечно, то, что они остановились у колодца. Пал вечерний сумрак, когда Феерус внезапно подскочил к поливавшему водой себе на голову некроманту. Скачет, великий мастер, как есть скачет, и старшая, вижу ее. Фес приподнялся точно. На гребень ближайшего бархана один за другим вылетали всадники. На отличных конях свежих точно и не было утомительного перехода через раскаленное обезводье. Впереди, сидя на... На седле боком по-женски ехала высокая статная девушка в белых одеждах. Рядом с ней четверо вооруженных до зубов молодцов в широких белоснежных тюрбанах. Следом еще примерно дюжина наездников, все как один очень молодые парни и девчонки. Фесс не видел никакого никого старше 17. -ти. Старшая, не трудно было догадаться, что это была именно она, ловко соскочила на песок. Четверо телохранителей остались стоять на месте. Она одна шагнула навстречу некроманту и гибким кошачьим движением опустилась перед ним на одно колено. Ее примеры тотчас последовали остальные. — Великий мастер! — прошептала старшая. Эфес невольно вздрогнул, видав ее глаза. Чем-то они очень напоминали глаза атлики. — Пророчества сбылись! Передо мной великий мастер. Привет тебе, старшая гнезда!» – склонил голову ФС. Но скажи мне, а чего ты так уверена, что я, что я тут, за кого вы меня принимаете? Я благодарен вам за спасение, но вообще-то я не по имени не Яс, а факультет мелифицистики в Академии высокого волшебства. Я я не он, если вы понимаете, о чем я говорю мы все понимаем великий мастер тем же полушепотом проговорила старшая из всего гнезда она на самом деле оказалась самой старшей на вид лет 25 но пророчества не лгут много предсказанного нам уже сбылось нет ни одной ошибки Почему же мы должны не верить и этому прорицанию? Мы знаем, о великий мастер, что телом ты не он, но мы знаем, внутри тебя дремлет дух того, кто указал нам путь, и мы знаем, что в должное время этот дух пробудится и возьмет нас с собой по великой темной дороге, по пути, который не дерзнул пройти еще ни один смертный. Прошу тебя, о великий, садись на коня и продолжим путь. До мирских садов дорога не близкая» фес не стал больше спорить. Вот чтобы не верили эти самые птенцы, правы, они были в одном. Из пустыни надо убираться и как можно скорее, пока святые братья не напали таки наслед. Горячая коней, Ковалька дараванова с места.